Глава 18. Старость в радость. Александра мрачно смотрела на довольную и беззаботную Бабу-ягу. «Женщина, вы вообще понимаете, что наделали?» — участливо спросила девушка. «Вы на кой черт меня украли?» «Понимаю, понимаю, внученька», — радостно закивала Баба-яга. «То-то Кощей побегает». «Кончайте поясничать, Яга Львовна», — вздохнула Сашка. «Мы ж с вами давно знакомы». «В записке-то чего было?» «Ну...» — задумчиво протянула бабка. «Я уж и не помню. Кажется, что-то про его темперамент, что устала от него, да чтоб не искал». Сашка застонала, уронила голову на стол и пару раз лбом об стол стукнулась. «Ну, Ега Львовна, ну зачем?» — жалобно протянула девушка. «У него же и так комплексы по поводу этого самого». «По поводу чего?» — удивилась Ега. Что он скандалист и истеричка в брюках, вроде всем известно. «По поводу интимных отношений», — грустно сказала Сашка. «Чего это? Импотент, что ли?» «Ну да, возраст уже», — согласилась Ега. «Ну так у меня травки всякие есть, дело-то поправимое». «Наоборот», — вздохнула девушка. «Горячий очень, боится надоесть. а вы такое написали. Ведь опять рефлексировать будет». Лучше бы написали, что другого полюбила, честное слово. Это хоть не так обидно. Ега только головой покачала. «Ты что, плачешь, что ли?» присмотрелась к пленнице. «Неужто люб тебе муж твой окаянный?» «Люб», — всхлипнула Сашка. «Ну, Ега, Львовна, ну зачем? Отпустите меня!» «Ой, да ничего с твоим кощеем не случится», — пробормотала опешившая от Сашкиной истерики бабка. Ну побесится, но ну, придёт ко мне, а я ему пару испытаний устрою». «Зачем?» «А затем, чтобы знал». Внезапно рассердилась старуха. «Каково это, когда невесту из-под венца воруют? Каково это, когда вместо счастливой жизни по лесам до степям шляешься в поисках нареченной? У Сашки от неожиданности даже слезы иссякли. «Вы же сама в этом участвовали», — возмутилась она. Клубочки там выдавали, в баньке парили. Участвовала на стороне добра, заметь. С достоинством ответила Ега. Оказывала всяческую помощь пострадавшей стороне. «Ага, и никого не сожрали, не убили, не обманули при этом», — прищурилась девушка. «Прям белая и пушистая. чего же вы в народе злой колдуньки слывете? Ега вздохнула и призналась. «Василиска моей племянницей была, дочь сестры. И не знал никто, ни к чему девочке такая родня, едва ее у кощея вызволила. Как будто ей у кощея плохо было, не поверила Александра. Чего ей не хватало-то? Тебе же у меня плохо? Вопросом на вопрос ответила Ега. Чего тебе не хватает-то? Двух? Нет, даже трех вещей, сурово сказала девушка. Кости, психотерапевта и акушера-гинеколога. Кости, фу ты, ну, ты. Пробормотала Ега, хлебнув чаю, и вдруг закашлялась. Что значит, а акушера гинеколога? Сашка только вздохнула и потянулась к самовару. Ега похитила девушку самым злодейским образом. Александра, сама не своя от переживаний, как сказать бесплодному мужу о пополнении в семействе, напрочь утратила бдительность и без раздумий надела лежащий на тумбочке браслет. Еще обрадовалась дурочка, думала от Коще подарок. Уже потом вспомнила, что Костя подарки любил дарить лично, да еще просил благодарить поцелуями. Но в тот момент надела браслет и в глазах потемнело. Схватилась вроде за спинку кровати, а оказалось за стул в кабинете у Еги. «Ничего, у Еги кабинет просторный, удобный, два окна с занавесками в цветочек, шкафы, сплошь книгами заставленные, стулья». Стол большой, обычно пустой, а сейчас, по случаю Сашкиного прибытия, накрытый белой скатертью и заставленный всякими лакомствами. Самовар вон нашла где-то, ладно, хоть электрический, не шишками растапливаемый. Баранки, пряники, варенья. Селёдки бы еще. Она с вареньем хорошо пойдет. И сало. И соленых огурцов с клубничным компотом. Баба-Яга все разглядывала Сашку, со всех сторон обошла. Даже скатерть приподняла и посмотрела снизу, под столом. Сашка обнаружила таки на столе миску с салом, намазала его медом, засунула в рот и зажмурилась от удовольствия. Свет, свет! с ужасом сказала Яга, бессильно плюхаясь на стул, и в самом деле брюхатая! Да меня ж кощей порешит. Ега Львовна? внезапно спросила Сашка, у которой кончилось сало. А чего это вы меня со свадьбы не украли, как положено? Не успел подготовиться, хмуро ответила Ега. Он такой быстрый, как понос, согласилась Сашка. Тьфу на тебя, обиделась бабка. Какой неретивый и хитрый. Многие бы ему насолить хотели, да никто не успел. Но ничего, месть блюдо холодное. Пары месяцев раньше, пары месяцев позже, кто же знал, что он такой? Во всем быстрый, окажется. Некоторое время бабка сидела молча и шевелила губами, то ли что-то высчитывая, то ли молясь за свою грешную душу. Александра искренне надеялась, что последняя. И какой у нас срок? наконец, спросила Ега. Недель девять, ответила Александра. Два месяца, ага, кивнула бабка. Еще полгода в запасе есть. Только он не придет за мной, грустно сказала Сашка. Потому что после вашей записки расстроится, поверит, что я по своей воле ушла и отпустят. Бедный еще и запьёт поди. А вот если бы про любовника написали, то не поверил бы, потому что какой к черту другой мужик, если мне его одного иногда лишку было? Уж на что я наполовину оборотень?